Глава 4 Отец хмурился и молчал. Дар особой вины за собой не чувствовал, однако понимал, что напрасно поддался увещеваниям Боряты и полетел в город. Время отдыха следовало тратить с умом, не уступая соблазму пустого времяпровождения. Люди, отвергающие этот принцип в угоду собственным желаниям,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 встрепенулся и помахал рукой. Дар подошел. Все, обошлось. Крапль не отобрали. «Пойдем в шатер», — сказал Чистодей. «Посидим полчасика и пойдем собирать гостей. В шесть мама стол накроет». «С удовольствием». Барята в развалку зашагал рядом. «Я тебе подарок приготовил. Хочешь, зайдем?» «Он такой большой». Барята засмеялся. «Это оберег. Ладно, я сам принесу. А тебе...» Мне показалось, э -э -э, та зеленоглазая приглянулась. Нет, удивительно, что у вас имена совпали, правда? «Угу», — промычал Дар. Смогла лицая зеленоглазая незнакомка ему действительно понравилась, но обсуждать эту тему с приятелем не хотелось. На крыльцо терема вышла мать Дара. «Сынок, сходил бы в лес набрать ягод, а то я не успею морс сварить».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 «Медведь? Лось?» Дар ответил не сразу, расслабился. «Легуны!» «Ну, легуны нам не страшны. Странно. Похоже, они направляются прямо к нам». «Что это на них нашло?» Удивился Борят. «Они же с нами не контачат». «Тихо, не двигайся, а то испугаешь. Если уж легуны решили подойти, это неспроста. В 10 шагах от молодых людей...»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 «Не бойся, не обижу. Не узнал меня? Или, наоборот, узнал?» Легун тихонько квакнул, словно кашлянул. Робко приблизился, протянул сгусток водорослей, еще раз квакнул. «Это мне?» Легун кивнул почти по-человечески, положил ком водорослей на кочку, попятился, не спуская глаз человека. Дар потянул запрять водорослей. «Сумка!»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 «Не трогай!» – его посоветовал возбужденный Барята. «Вдруг это бомба или ядовитый глаз упыря?» Ядовитые упыри – миф. Эта штука похожа на аккумулятор. В ней бездна энергии. Дарса сосредоточился, включая гиперзрение. И перед ним действительно раскрылась бездна.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 Часто-часто задышал. Совсем интересно, где именно? Долгое кваканье в ответ, волнообразные движения лапой. Легун пытался втолковать человеку, где он нашел подарок. Ты понял? Потянул Дара за рукав барята Не совсем. Где-то на севере, в центре, в Шишского болота. Далеко, однако, к вечеру не вернемся. Хотя можно было бы взять летак.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 «Все равно удивительная вещь, ты прав, ведь надо было найти меня, километров двадцать отмахать потопием и буераком!» «Идем, отнесем ягоды!» Борята засеменил следом, оглядываясь. «Ты меня с собой возьмешь? Куда ж я без тебя?» Они вернулись на хутор. Борята побежал переодеваться. Дар отдал маме Лукошко с ягодами и тоже переоделся в праздничное. белой рубаха с вышивкой, белые штаны, красный витой поясок с кистями, красная лента через лоб. Вскоре начали пребывать гости. Первым – барята.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 Диву давались. Собралось всего 30 человек, вся молодежь хутора и кое-кто из взрослых. Надарили всякой всячине, в основном сделанной своими руками. Пили хмельной мед, пели, плясали, девушки водили хороводы, затормошили именинника, зацеловали, вскружили голову. Дар нравился многим, а...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 Смотреть на неё и... Дальше фантазии молодого чистодея не хватало. Душа целомудренно прикрывалась веером смущения. Поздно вечером, когда гости разошлись, Адар разбирал подарки, в спальню заглянул отец. Осмотрел деревянные часы, подаренные скибой, полюбовался картиной, нарисованной славой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 были покрыты особым лаком и буквально светились изнутри. Князь кивнул на браслет на руке сына. «Боря-то подарил?» «Сказал, что оберег очень сильный, от всех злых сил защитит», — улыбнулся Дар. Старший Железвич кивнул. «Да, я чувствую, он заряжен, родовая линия лютых славится мастерами праве.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 реализовать все, что в тебе заложено сотнями поколений, и этого будет достаточно. Постараюсь. Я видел, как ты сдерживал себя при гостях. Это порадовало. Однако надо уметь отдыхать с друзьями или без них, иначе быстро сгоришь. Но и отдыхать надо с углом. Состояние удовольствия не должно захватывать тебя целиком, кроме отдельных случаев. Каких?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 Умение органично и толерантно решать все жизненные ситуации выше боевого мастерства. Дар виноват, отвел глаза. Ателоиды напали первыми. Я не их имел в виду. Почему слава ушла в слезах? Дар покраснел.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 на интрасенсов. Им тоже пришлось воевать и защищаться. Смутные времена Ветхой Эры так их и называли впоследствии хранители хроник. Но как же справились с преступностью? Без полиции? Вместо полиции, милиции, агентств криминальных расследований спецслужб появился более надежный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 «В определенном смысле», – успехнулся князь. «К сожалению, на этом Беллсоциум не остановился. Сначала по сети объявили охоту на интросенсов, свалих на них все грехи мира. К еще большему сожалению, к этой охоте подключились и некоторые интросенсы из Гоя». «Не может быть! Увы, так случилось!»